Глава девятая. Ирония заключалась в том, что за Трианой Альда сейчас беспокоилась больше, чем за себя, хотя и собственная судьба ее не слишком радовала. А ведь насколько проще была бы жизнь для них обоих, если бы он не выставлял этот проклятый блок. Но нет, ему понадобилось постоянно тратить силу на защиту своих мыслей, в которые телепатка давно уже не лезла. Альда знала, что такой блок штука сложная, особенно для не самого сильного телепата. Причём сложно его не только устанавливать, но и снимать. А уж в ситуации, когда тебя на другой планете утягивает в океан неведомая хрень, вообще нереально. Поэтому она не могла узнать, нужна ли Триану помощь, и попросить о помощи тоже не могла. А ей бы это сейчас не помешало, потому что ящерицы оказались даже большей угрозой, чем она предполагала. Сам патеракс действительно замер на месте, будто заснул, хотя мутные белёсые глаза оставались открытыми. Зато его детишки носились с поразительной скоростью. За ними тяжело было уследить. Каждый из них размером мог сравниться с крупной собакой. Их тела были гибкими, змеиными даже, но с сильными лапами. Эти лапы и гладкая чешуя позволяли им легко скользить по снегу и льду. Детёныши ещё и каким-то непостижимым образом умудрялись не врезаться друг в друга. Альда уже насчитала 11 рептелей. Для неё это означало 11 точек концентрации. Слишком много, слишком быстро. Да ей проще было бы справиться, если бы на неё напал тиракс. Благодаря тренировкам под руководством Роле, она уже научилась поднимать серьёзный вес. Но поднимать вес это одно, а разбивать свою силу на 11 сторон совсем другое. Альдо подводило ещё и то, что её дар опять штормило. Энергия то прибывала, то отступала. Ей сложно было просчитывать собственные атаки. От злости хотелось кричать. Но это вряд ли что-то изменило бы. Жизнь она ведь не сеанс позитивной мотивации. Если у тебя нет сил что-то делать, их просто нет. Всё, никакие уговоры и заверения в том, что всё будет хорошо, не помогут. Телекинез позволял ей обороняться, но не более того. И даже так ящери подбирались всё ближе. Одного из них ей удалось перехватить и придавить, однако за это она чуть не поплатилась. Челюсти другого уродца щёлкнули у самого её лица. Так близко, что она почувствовала тёплое, пропахшее какой-то гнилью дыхание. Смерть сородича никак не повлияла ни на остальных ящеров, ни на Птиракса. Они не были настоящей семьёй. Цель у них была только одна Альда. А точнее, живая горячая кровь, которой не так уж много в этих замёрзших краях. Она надеялась на Триана, но он по-прежнему не появлялся. Он был один на глубине. В памяти невольно всплывали образы Сливиафана. Неужели повторилось? Как она поможет ему, если он пострадал? Она и себе это помочь не может. Страх ещё больше сбивал её контроль над телекинезом, и всё могло закончиться печально, если бы помощь всё-таки не подоспела. У Альды появился союзник, который скрывался среди снегов до последнего. Его белая шкура это позволяла. Теперь он решил, что выжидал достаточно и напал, но не на Альду, а на ящеров. Это существо чем-то неуловимо напоминало земного волка, только более тонкого, с вытянутым телом и длинными лапами. Оно было крупным, почти 2 м в холке и под 5 м в длину. Его передние лапы смотрелись куда более развитыми, чем волчьи, и завершались серповидными когтями на длинных пальцах. Оно знало о своём преимуществе, то и дело поднималось на задние лапы, чтобы атаковать передними, и в такие моменты казалось совсем уж огромным. И всё же самой страшной его чертой была морда. Она, вытянутая, была почти вся отдана под пасть с острыми клыками, а вот глаза глаз просто не было. Существо получало информацию о мире через нос, скрытый среди шерсти, и длинные острые уши, которые оно сейчас держало прижатыми к шее. Глаза природа ему не подарила, видимо, чтобы приспособить к охоте во время бури. Альда знала, что она не упустила его глаза, их действительно не было. Она уже видела это существо раньше, в охотничьем справочнике. Ей на помощь пришёл хищник, которого колонисты прозвали снежным демоном, хотя в официальном названии тоже сравнили с волком. Правда, в старые книги эти существа описывали иначе. Они были куда меньше по всем параметрам, охотились только стаей и уж точно не помогали людям. А может, этот тоже не помогал? Может, он просто отбирал у птерокса его шейке добычу? Даже такой расклад был для Альды выгодней. С одним противником всё-таки будет проще справиться. Наверное, если очень повезёт. Ящеро спокойно воспринимали чужую смерть, а вот своя собственная их совсем не устраивала. Когда они сообразили, что снежный демон не отступит, они бросились обратно к коконам. Птиракс, до этого неизменно апатичный, при появлении другого крупного хищника оживился, рыкнул, обнажая клыки. Но атаковать он не спешил. Он впустил детёнышей в их странные норы и двинулся прочь, даже не разворачиваясь на льду, просто пятясь. Там, где естественный мост заканчивался и снова начиналась равнина, птиракс двинулся в сторону, всем своим видом показывая, что новая битва ему не нужна. Вот тогда снежный демон, уже победивший, обернулся к Альде. Она замерла, призывая силу. И с ужасом понимая, что Дарр опять решил ее подвести. Силы у нее было, но совсем мало. Недостаточно, чтобы причинить вред такой махине. Хватит ли вообще, чтобы оттолкнуть демона? Он же ее пополам порвет за считанные секунды. Только вот снежный демон не спешил атаковать. Он перестал рычать и уселся перед Альдой, повернув к ней слепую морду. А мгновение спустя. Среди её мыслей снова зазвучал уже знакомый низкий голос. Люди, не люди, другие люди. Это ты, поразилась Альда. Что ты вообще такое? Снежный демон новострел длинные уши, делавшие его куда менее грозным. Ты слышишь меня? подумал он. Как ты меня слышишь, если никто другой не слышит? Это были на удивление чёткие мысли. Невозможное для животного, развитое совсем человеческие. Но как? Судя по справочнику, колонисты хорошо изучили снежных демонов. В том, что эти создания не слишком разумны и даже не поддаются дрессировке, они не сомневались. Однако с кем теперь спорить, если мысли этого существа вполне реальны? Я могу передавать тебе мысли, пояснила она. Если телекинез решил её подвести, то телепатия по-прежнему подчинялась идеально. И установить контакт с таким сложным существом было куда проще, чем с примитивными ящерами, которыми управлял только голод. Я действительно необычный человек, это ты уже понял. Спасибо, что спас меня. Откуда человек? Вдруг. Не люблю говорить такие банальности, но это долгая история. Я и мои друзья совсем не отсюда. Но ты? Откуда же ты взялся? Он не ответил ей. Может, вообще не знал, а может, не успел. Сначала он задумался, а потом их обоих отвлёк плеск волн. Вода в ледяном озере волновалась, бурлила, исходя брызгами. Наконец из неё вырвались переплетённые щупальца, осторожно, словно величайшую ценность на свете, поставившие на снег триана. Легионер был жив. О том, что его совсем недавно пробили насквозь, напоминала теперь лишь порванная мокрая форма, но кожа, просматривавшаяся сквозь дыру, была совершенно здоровой. И всё равно Альда не сдержалась, подалась вперёд и обняла своего спутника. А вот на снежного демона его появление произвело совсем иное впечатление. В сознании зверя мелькнуло лишь одно слово сила. За словом пришла волна страха. Снежный демон сорвался с места и скоро скрылся в метели. Он испугался Триана, хотя Альду не очень-то и боялся. Должно быть, инстинктивно он сразу уловил уровень могущества легионера. Если так, ему не позавидуешь. Мелкая, прекрати меня тискать. промокнешь ведь, а потом закономерно замёрзнешь, нахмурился Триан. Ты уже замёрз. Контролируемая мутация забыла. Я этот холод даже не чувствую. Ты мне лучше расскажи, откуда ты собаку вытащить умудрилась? Альда наконец отстранилась от него, отметив, что взятая в городе шуба не пропускала воду и по-прежнему могла уберечь теляпатку от холода. Она бросила взгляд туда, где скрылся снежный демон, но увидела лишь метель, подсвеченную фарами снегохода. Это была не собака. Я, если честно, не до конца понимаю, что это было, но она обладает разумом, которого на этой планете быть не должно. Девочка пропала. Вроде как Фауста не должна была винить себя за это. Ребёнок-то не её. В городе хватало тех, в чьи обязанности входила охрана дочери главы колонии. Это они не справились, но чувство вины всё равно было. Да и не у неё одной. Гектор тоже место себе не находил. С тех пор, как стало известно об исчезновении Вердат, он часами ездил по равнинам, разыскивая её, а потом возвращался в их общий дом и обречённо признавал, что снова ничего не нашёл. Мне стоило присматривать за ней, корилa себя Фауста. У неё ведь есть мать и отец. И что? Её мать и отец, по-моему, до сих пор до конца не осознали, насколько всё серьёзно. Вердату мне их без вариантов, а те другие поняли это. Вот почему я должна была вмешаться. Нет, не должна была. Ты и так много делаешь для колонии. Да ничего я не делаю. Хочу, но не получается. Фауста и правда не могла разобраться, что происходит. Главная сложность заключалась в том, что у неё не было возможности изучить живого заражённого. Теоком было известно наверняка, где-то затаились. Остальных же пока не удавалось выявить. Нельзя проверить весь город. В итоге она работала с какими-то скорлупками, которые Гектор отыскал на станции Нот, и образцами крови неизвестного происхождения. Ах, да, и с записями Элли и Динаталя. Однако это ещё больше сбивало с толку. Пока выходило так, что с неведомой эпидемией как-то связаны охотники из Сурнджи и необъяснимо умные снежные демоны. Однако всё это не точно, и никто ни в чём не уверен. отвлекалась Фауста не только на работу, но и на собственное счастье. Странно было думать, что в таких условиях вообще возможно хоть какое-то счастье, но всё сложилось само собой. Крестьянд Динаталь не то что оправдал Гектора, просто прекратил суд, дал понять, что казни не будет. Не самое волевое решение, но всё лучше, чем планы Мауро. Гектор поначалу ещё таился, ожидая, что новый глава колонии передумает и всё-таки попытается его в чём-то обвинить. Но когда стало ясно, что его оставили в покое, он однажды вечером пришёл к Фаусте без предупреждения и приглашения, а она его просто впустила. Сначала сама себя обвиняла в слабости, но скоро поняла, что в новом мире, полном хаоса, нужно держаться за каждый осколок счастья, подброшенный судьбой. Они были друг у друга, и ей этого оказалось достаточно. Она совсем не думала о девочке, которая им помогла. Теперь это осознание давило на Фаусту сокрушительным грузом. После исчезновения Вердат прошло 8 дней. В колонии шептались о том, что пора бы признать её мёртвой. Наверняка же малолетка поточилась одна в равнине и сгинула там. Ещё и снегоход, говорят, пропал. Всё сходится. Но крестьянец с таким признанием не спешил, и за это Фауста была ему благодарна, хотя и понимала, насколько смешны и наивны её надежды. Иногда она отправлялась в равнину сама, без Гектора. Она осознавала, что это опасно, особенно теперь, когда за ними начали охоту. Но порой Фаусте требовалось такое одиночество. Оно притупляло чувство вины. Она специально подгадывала время безмолвия. Любые звуки исчезали. Глубокий рыхлый снег просто пожирал их. По все стороны раскидывало свои крылья сияющая березна, и становилось ясно, насколько она на самом деле огромна, насколько сокрушительно и как ничтожна рядом с ней люди. Безмолвие окутывало коконом, забирало тепло, сдавливало барабанные перепонки, призывая глухую головную боль. От него резало глаза, и Фауста жмурилась, потому что ей казалось, что иначе она ослепнет. Планета пыталась её прогнать, а она просто стояла там рядом со снегоходом, последней ниточкой связывающей её с миром людей, последней дорогой домой. В тот день она снова проходила испытание безмолвием, и ей казалось, что финал зависит только от неё. А потом безмолвие рухнуло, рассечённое высоким детским криком. Фауста! Она распахнула глаза слишком быстро, и сияние снегов ослепило её. Когда зрение вернулось, Фауста всё же смогла разглядеть хрупкую детскую фигурку, спешащую к ней со стороны ледяных глыб, такую тонкую, будто не настоящую, и всё равно реальную. Оцепенение длилось пару мгновений, а потом Фауста бросилась навстречу девочке, чтобы обнять её, закружить, прижимая к себе. Её сейчас не смущало даже то, что Вердат была с ног до головы покрыта красно-бурой ледяной коркой. Это всё казалось такой мелочью по сравнению с тем, что девочка осталась жива. "Где ты была?" спрашивала Фауста, провожая Вердат к снегоходу. Там у неё были с собой плед и капсула с горячим настоем. Это должно было помочь. "Великие небеса, как же ты выжила тут одна?" Но ничего толкового Вердат пока объяснить не могла. Её трясло от холода и шока. Она лишь шептала, что за ней гнались, и её ни в коем случае не должны найти. Это Фауста понимала и сама. Несложно догадаться, кто её преследовал, и даже к лучшему, если они поверят, что девочка мертва. Поэтому Фауста привезла Вердат в город Тайна, в свою квартиру и никому ничего не сказала. Лишь ближе к вечеру, когда они втроём, она, Вердат и Гектор, собрались на кухне, девочка заговорила. Она рассказала, как её преследовали, как она укрылась в туше мёртвого снежного демона, потеряла сознание и обнаружила, что её не нашли. Но её снегоход преследователи всё-таки забрали. Она заблудилась и не нашла бы нужный путь, если бы не увидела Фаусту. Глядя на неё, Фауста с горечью признавала, что ребёнком Вердат уже не будет. Тут не в возрасте дело, слишком много она увидела и испытала. Слишком серьёзными стали тёмные глаза. Это было неправильно, но необратимо. И неизвестно, сколько ещё таких вот девочек и мальчиков лишатся детства, прежде чем закончится эпидемия. Завтра мы отведём тебя к отцу. сказала Фауста. Всё ему говорить нельзя, он его не поверит. Надо придумать такую версию, которая заставит его подобрать для тебя толковую охрану. Рана ещё к концу, покачала головой Вердат. Это не всё. Помнишь, я сказала тебе, что меня подстрелили? Помню, конечно. Давай я посмотрю. Она уже видела кровь на одежде девочки, но если Вердат пережила эту травму без посторонней помощи, значит, там было не проникающее ранение, а всего лишь царапина. Правда, для царапины крови многовато. Однако теперь сложно отличить где её кровь, а где снежного демона. Не на что там смотреть, вздохнула Вердат. Она встала со стула, приподняла свитер и Фауста увидела, что под кровавыми тряпками скрывается абсолютно здоровая кожа. Получается, раны не было? Пуля просто порвала свитер? предположил Гектор. Рана была. Мне там внутри всё разворотило. Я еле доползла до родника, болезненно поморщилась Вердат. Я думала, что от этого и умру. Но когда я очнулась и выбралась, раны не было. Она зажила сама собой. Снежинка, так не бывает, мягко улыбнулась ей Фауста. Но было. Послушай, такого рода раны не могут зажить нормально, особенно если пулю не достали. И уж тем более они не могут зажить без шрама, без какого-либо следа. Тогда почему я это помню? И откуда кровь на свитере? И дыра? Думаю, Гектор прав. Пуля порвала свитер, ты испугалась и придумала все остальное. Ну а кровь от снежного демона – это мы уже знаем. После того, что с тобой случилось, это совершенно нормально. Что именно? То, что реальность и фантазия смешиваются. Верда ткнула их обоих тяжелым взглядом и вздохнула. Ясно. Просто так вы мне не поверите. Придется идти на крайние меры. Фауста смутилась, пытаясь понять, какие меры в такой сумасшедшей ситуации могут стать крайними. Вердад же не собиралась ничего пояснять. Она взяла с подставки нож, прижала к столешнице руку и резким движением вогнала лезвие в центр собственной ладони. Кровь брызнула во все стороны. Фауста и Гектор испуганно отскочили, опрокидывая стулья. Зрелище было настолько жутким, что Фауста даже про обеззнанность врача забыла. Она не могла двинуться с места и помочь. Но Вердад в помощи не нуждалась. Она всё с тем же ледянящим душу спокойствием достала из раны нож и отложила в сторону. Кровь мгновенно перестала пульсировать. Края раны вздрогнули и потянулись друг к другу. Через пару минут кожа на руке вновь была идеальной, без единого намёка на травму. Процесс восстановления, завораживающий и противоестественный, прошёл в тишине. Лишь когда он завершился, Вердад встретилась взглядом с Фаустой и прошептала: "По-моему, со мной что-то не так". Лукия и мысли не допускала, что у её подчинённых начались психические проблемы. Эта ремельда уже поглядывала в их сторону с исходительно, и несложно было догадаться, что она себе навоображала. Стрессовые ситуации, потеря пути к отступлению, массовые смерти такое действительно не каждый выдержит. Однако Лукия прекрасно понимала, что всех этих событий, тяжёлых и страшных, не хватит, чтобы серьёзно повлиять на команду Северной Короны. Она бы не усомнилась, даже если бы речь шла об одном райте. Она слишком хорошо знала его, доверяла ему как себе самой. Поэтому она, в отличие от Ремильды, не верила, что он, из опытного воина, за одну ночь превратился в мальчишку, шарахающийся от собственной тени. Если он говорит, что видел нечто странное, так оно и было. Нужно разбираться в причинах, а не ставить его слова под сомнение. К тому же, дело было не только в Роле. Вскоре после его рассказа Икиган неохотно признался, что наблюдал на этой планете нечто странное, не такое, как в случае Роле. но тоже в некотором смысле связанные с призраками. Ремильда презрительно фыркнула и закатила глаза. Лукия задумалась. Вариант с призраками она всерьёз не рассматривала. Призраки это мистика, а к мистике отношение в специальном корпусе очень простое. Если вам кажется, что на другой планете повеяло магией, значит, вы собрали слишком мало исходных данных. Всё можно объяснить с помощью науки. Просто не всегда земная наука подходит для иной реальности. Но это никому не дает повода верить в неупокоенные души драконов, колдунов и уж тем более языческих богов. Так что здесь не призраки были всего лишь формой жизни. Вопрос в том, какой. И киганырале указали, что у них было очевидное сходство с людьми. Так может это действительно были люди? Изуродованные трупы, найденные в городе, намекали, что местное население поддалось необъяснимому безумию. Многие погибли, но кто-то выжил и стал вот этими существами? Однако кое-что всё же не сходится. Ремильда настаивает на том, что людей по близости не чувствует, а номер 2 врет или ошибается. Да и потом, тот, кто говорил с космическим флотом от имени Кристиана Диноталя, был вполне разумен, а эти существа? Нет. Хотя они могли и притворяться. То есть на планете правит выборочное безумие? Опять же, кто-то очень грамотно избавился от стрелы. Дикие существа, разрывающие друг друга на части, так не поступают. Лукия продумывала разные варианты, но в итоге сдалась, признав, что ей не хватает данных. Для понимания этой планеты нужно было нечто большее, поэтому на следующий день она распорядилась не обыскивать ангары. Для этого пришлось бы разделиться, а осмотреть здесь не институт. Там оставался шанс узнать, какие открытия были совершены колонией прямо перед гибелью города. Возможно, это и стало началом конца. Ходить по институту всей группой не было смысла. Здесь Лукия позволила своим подчиненным разойтись. Она не сомневалась, что теперь уже нарушать правила не посмеет даже Киган, который обычно был самой большой проблемой. Стерлинг и вовсе кажется собирался держаться рядом с телекинетиком, как с наиболее перспективным защитником. Может, он хотел бы прицепиться к капитану, но решил не нарываться. Луки же изучила схему института и направилась в хранилище, где были собраны биологические образцы. Здесьное хранилище было обустроено в подвале, вырезанном прямо в толще льда. Лукио интересовало, как колонистам удалось стабилизировать плиты, ведь их смещение нанесло бы серьёзный вред зданию. Но в свете последних событий любые вопросы из серии это интересно отошли на второй план. Подвал использовали не напрасно. Ледяные стены создавали идеальную температуру для хранения, не требующую дополнительного оборудования, а ещё хорошо рассеивали свет. Теперь Лукио неспешно прогуливалась среди длинных рядов металлических стеллажей, на которых были собраны образцы. Холод ее не беспокоил. Капитаны умели адаптироваться к экстремальным условиям не хуже, чем Хиллеры и легионеры. На первый взгляд никакого погрома в хранилище не было, а безумившие колонисты сюда так и не добрались. Но и поверить, что это место осталось нетронутым, не получалось. Луки обратила внимание на то, что образцы хранились в идеальном порядке, на равном расстоянии друг от друга, с информационными табличками. Этот порядок и позволил определить, что многих образцов не хватает. Их забирали не подряд. Кто-то внимательно изучил хранилище и унес отсюда только то, что было ему нужно. Да еще и таблички забрал, чтобы о пропаже ничего не узнали. Зачем было такое делать? Город опустел. Да и перед этим местным жителям было явно не до хранилища. Вывод напрашивался сам собой. И хранилище и другие залы института подготовили к визиту посторонних. Это такие, как Луки и ее спутники, не должны были узнать всю правду о Хионе и разобраться, что здесь случилось, пока не станет слишком поздно. А значит, это провернул тот же, кто заманил их на планету. Снова сложные действия слабосоотносящейся с тем хищным орудцем, которого описал Рале. Луки обратила внимание, что большая часть образцов пропала со стеллажа, отведённого некой доктору Фаустии Бони. Капитан сделала мысленную пометку обыскать лабораторию и кабинет этой женщины. Возможно, что-то ценное сохранилось там. От размышлений об этом иот влёк лёгкий шорох в дальней части хранилища. Луки не собиралась тратить время на самообман, вроде это всего лишь ветер или мне почудилось. Капитанa не сомневалась в работе собственных органов чувств. Лукия прекрасно знала, что если проблемы у неё и есть, то с эмоциональным контролем, всё остальное её не подводит. Так что она без труда распознала шорох как возможный звук шагов. Кто здесь? поинтересовалась она. Она не сомневалась, что это не её команда. Те сразу назвали бы себя. Лукия всего лишь давала шанс местным начать эту встречу мирно, а не устраивать очередные игры с призраков. Только вот мирный исход их не интересовал. Никакого ответа Лукия не получила, а шорах затихли лишь на пару секунд, чтобы повториться в другой части хранилища. Очень странно. Перемещение было слишком быстрым для человека. Лукия просто отметила это, пока не подбирая объяснения. "Мы прибыли на Хиону для переговоров", объявила она. "Мы были приглашены" И снова нет ответа, по крайней мере, словами. Но лампы у дальней стены несколько раз мигнули и потухли, погрузив часть хранилища во тьму. Лукия не была впечатлена. Это неоправданные действия. Для моего зрения подойдёт эта темнота? Скрываться вот так бесполезно. Однако неведомое существо не пыталось скрыться. Напротив, обеспечив себе прикрытие полумрака, оно наконец показалось. Правда, не полностью. Лукея могла различить лишь голову со светлыми волосами, двигающуюся за стеллажами. Эта голова, в отличие от того, что описывали ролеи и киган, была самой обычной. Вот только расстояние и взлохмаченные волосы не позволяли толком разглядеть лицо. Вроде обычная, если изменения и есть, то незначительные. Правда, двигается как-то странно, слишком плавно для человеческих шагов, но, возможно, скользит по льду. Прошу, задержитесь. Снова окликнуло существо Лукия. Нам необходимо поговорить. Оно не ответило. Голова ненадолго скрылась за стеллажами, потом вдалеке открылась дверь, похожая на аварийный выход. Лукия даже не знала, что он тут есть. А существо знало. Так оно, скорее всего, и проникло в институт. Капитан поспешила следом. Двигалась она быстро. Она должна была застать неведомое существо на улице. Вот только там никого не было. За открытой дверью поджидала снежная целена без единого отпечатка ног. Совсем как рассказывал Киган. Однако в его случае неведомое существо исчезло, а сейчас нет. Луки увидела отражение всё той же головы в окнах здания, расположенного напротив института. Похоже, оно скрылось в узком переулке. Надеялся, сидеться там, его можно перехватить, и это даже легко. Луки успела сделать пару шагов в запорок, но вовремя остановила себя. Нельзя. Сначала оно мелькнёт в переулке, потом в каком-нибудь здании, через улицу. Это всё не просто так. В случае ролей Кигана никакого другого появления не было, и вряд ли Лукия заметила существование исключительно благодаря способностям капитанов. Оно показалось ей намеренно. Оно задало загадку, не оставив следов. Оно интриговало ее, заманивало куда-то. Возможно, это было ошибкой с его стороны. Надеется, что таким примитивным трюком оно сможет уничтожить капитана. Но Лукия беспокоилась не за себя, а за команду, которую она оставляла без защиты. Поэтому она заперла аварийную дверь, чтобы существо не подкралось к ним снова, и покинула хранилище, возвращаясь обратно на первый этаж. А там её уже ждали остальные, собравшиеся вместе и заметно взволнованные. "Капитан, я чувствую людей", тут же сообщила Ремильда. "Ну, точнее, человека. Он приближается к нам". "Точно человека", насторожилы слуги. В свете последних событий это было вдвойне странно. Вот она объявила невидимому уродцу, что они хотят переговоров, и вот в городе появляется человек. Хотя? Нет, время не сходится. Слишком уж быстро он попал сюда, значит, это всего лишь совпадение. Я, конечно, не могу всё определить так точно, как Альда, признала Хиллер. И что ж тут скрывать, эта проклятая буря влияет и на меня. Но я чувствую сложную жизнь. У меня есть признаки человеческой природы. Кто ещё это может быть? На этой планете возможны варианты, поёжился Киган. Что делать будем, капитан? Наблюдать, решила Лукия. Посмотрим, как этот одинокий человек проявит себя. Если он будет прятаться от нас или сделает выбор в пользу враждебности, ни о каких переговорах и речи идти не может. Если же он пойдет на открытый контакт, мы, возможно, узнаем, что случилось с колонией, где он сейчас в Ревел. На центральные улицы, которые ведут сюда. Очень любопытно. Следуйте за мной. Они покинули институт и остановились на площадке перед ним, ярко освещённой подвешенными над зданием фонарями. И идти дальше не было нужды. Одинокий человек не скрывался, он направлялся к ним по центру улицы, демонстративно подняв руки. Не заметить его было невозможно. Мужчина оказался очень высоким и крупным, но в остальном самым обычным, завёрнутым в мехо, чтобы спастись от холода и снега. Никакого оружия он не держал, даже если оно было у него с собой. Он обратился к ним первым, до того, как Луки успела хоть что-то спросить. Я заметил, что в городе появился свет. Надо же, впервые за все эти годы. Само это случиться не могло, а посторонних на Хионе просто нет. Значит, наше послание было услышано. Вы ведь оттуда? Он указал пальцем на затянутое тяжёлыми тучами небо. Из космоса? Да, кивнула Луки. Мы представляем сообщество колоний, прибыли сюда для переговоров. Это просто замечательно, хотя не думаю, что переговоры будут такими, как вы ожидали. Меня зовут Мартин Видел. Добро пожаловать на Хиону. Оставшийся путь до станции Нод пролетел быстро. Но так бывает, когда хватает тем для размышлений. Главный из них для Альды стал снежный демон. Почему он всё-таки такой? Она не ощущала его сознание как человеческое, однако мыслил он как человек. Такого выдрессировкой не добьёшься. Это приобретённое непостижимым образом черта. Скорее всего, в этом он уникален. А может просто представитель какого-нибудь редкого выведенного колонистами подвида. Только почему об этом подвиде ничего не было в справочнике. Хотя, возможно, издание устаревшее. Альда выяснила, что эти данные собрали много десятилетий назад. Странно, что их вообще хранили в таком виде. Она надеялась, что снежный демон снова появится рядом, даст шанс наладить контакт. Однако его поблизости больше не было. Он растворился в метели, испугавшись Триана. Сам же Триан выглядел привычно невозмутимым. Как будто и не случилось ничего необычного. Хотя дыра на чёрной форме показывала, насколько серьёзными были травмы, нанесённые ему подводным существом. Она точно перебила позвоночник, поразила оба лёгких, могло и сердце задеть. Понятно, почему Триану потребовалось столько времени, чтобы восстановиться. Неужели нельзя признать, что это был опасный и сложный момент? Однако от таких признаний легионер был далёк. Снежным демоном он тоже не интересовался. Всё внимание он сосредоточил на дороге, которая теперь После пересечения заваде стало куда проще. Холод его не беспокоил. Да его вообще ничто не беспокоило. А льда такая игра в беззаботность не слишком нравилась, но она успокаивала себя тем, что не повторилась ситуация с Левиафаном. Такого бы он точно не смог скрыть. Наконец за снежной завесой проступили чёткие линии станции Нот. Высокая ледяная стена и поднимающаяся над ней крыша. Здесь видимых повреждений тоже не было. Однако Альда уже усвоила, что это мало что значит. И уж точно не гарантирует, что внутри их не ожидают горы трупов. Ворота станции были погребены в сугробах и скованы льдом. Их проще было сломать, чем нормально открыть. Но Альда и Трианы этого делать не стали. Они просто оставили снегоход у стены и перебрались через ледяную преграду. Первым делом Трианна направился к генератору. Две станции были построены по одному и тому же проекту, ориентироваться здесь оказалось несложно. Когда они двигались к кенгару, Альда с опаской разглядывала заснеженный двор. Однако никаких следов битвы не обнаружила. Пока Трян возился с генератором, она даже рискнула спуститься в тоннель, но сожжённых тел там не увидела. Похоже, здесь всё было по-другому, указала она. Вопрос в том, было или есть. Живые на станции остались? Людей точно нет. Люди как раз беспокоят меня меньше всего, усмехнулся легионер. Тут он был прав, как всегда. Воспользовавшись тем, что он рядом и никакой угрозы нет, Альда сосредоточилась на медитации. Она уже знала, как ощущается жизнь снежного демона по терактои и его детёнышей, да ещё и подводной твари. На станции Нот ничего подобного не было, но что-то всё-таки было. Оно затаилось, словно зная, какое надёжное прикрытие обеспечивает ему буря. В нём было что-то откровенно чужое и что-то неуловимо человеческое, но настолько слабое, что Альда не сразу это обнаружила. такого сочетания не могло существовать. А оно всё-таки было. Она не собиралась принимать это просто как странность. Она полностью отстранилась от собственного тела, сосредоточившись на незнакомом разуме. Она не слышала в нём мыслей, как в разуме снежного демона, но он всё равно был достаточно сложным, чтобы в него проникнуть. Альда надеялась хотя бы понять, как настроено это существо. Нападёт оно или убежит? Заметила ли и их? А получила телепатка гораздо больше. Сначала на той стороне не было ничего. Это сознание было осязаемым, но зыбким и странным. Альда как будто оказалась в сердце метели самой тёмной ночью. Можно было разглядеть снег и ничего больше. Потом эта ночь вдруг прояснилась, и Альда увидела себя и Триана такими, какими они были при проникновении на станцию, только что перебравшимися через ледяную стену и насторожённо оглядывающимися по сторонам. Дальше они должны были двинуться к ангару, где и находились сейчас. А случилось иначе. Тот, кто наблюдал за ними, рванулся вперёд, так быстро, что сложно разглядеть. Сначала он атаковал Альду, прижался к её шее и одним уверенным движением вырвал гортань. Пока она заваливалась на снег, истекая кровью, он напал на Триана. Триан попытался сопротивляться, он даже дрался, так как дерутся обычные солдаты. Но это спасало его недолго, и скоро неведомый противник пробил ему грудь, вырывая сердце и поднося свой трофей к рту. Тут уже Альда не удержалась, вскрикнула, усилим боли разрывая иллюзию. Отрезковой неправильного выхода из глубокой медитации ее качнуло, она упала бы, если бы Триан не поддержал ее за плечи. А теперь рассказывай, что случилось, мягко произнёс он. Альда с удруженки кивнула, ожидая, пока утихнет дрожь и вернется голос. Сцена кровавой расправы всё ещё стояла у неё перед глазами, но сейчас, когда связь была разорвана, телепатка снова мыслела спокойно и сумела разобраться, что к чему. То, что здесь скрывается, живое и хищное. Одно, одно, подтвердила Альда, но сильное, достаточно сильное, чтобы верить, что он нас умеет нас убить и сожрать. Ты даже мысли его прочитать умудрилась? В некотором смысле. Разум, который способен на планирование, считается очень сложным. Меня сначала сбило с толку то, что у этого создания графическое мышление, но не в человеческом понимании, а в буквальном. Оно мыслит только картинками, не словами. То есть, если ему нужно что-то спланировать, оно представляет, как именно это случится, во всех подробностях. Для этого большого ума не надо. Вообще-то надо. Это больше, чем я прыгну, будет хорошо. Оно определённо обладает какими-то знаниями о людях. Мы не вызываем у него удивления. Оно уверено, что мы не отличаемся от колонистов. С этой точки зрения оно правильно проанализировало ситуацию. Меня нужно убить быстро и сразу, чтобы не ловить потом по всей станции. Сопротивления с моей стороны не будет. Ты сопротивление окажешь, но незначительное, и это сделает тебя более желанной добычей. Тогда его ждёт сюрприз. Что ещё ты знаешь о нём? Мало. Оно не анализирует само себя. У него есть некие базовые знания о себе, которых ему хватает. Ну, вот оно знает, что может убить нас с тобой, но для этого ему не нужно создавать графический образ себя, который я могла бы увидеть. Оно думает, что может убить нас. Поправил Триан. Если бы амбиции моих получали всегда оправдывались, я бы уже разложился. Где оно затехарилось? Где-то в главном здании, судя по углу, с которого оно за нами наблюдало. Она может напасть, когда мы выйдем из ангара. Вряд ли. Я запустил электричество. Теперь над входом яркий прожектор, который будет его слепить. Думаю, оно атакует, когда мы войдём на его территорию. Можешь проверить? Не хочу я проверять. У него сложное сознание. Для проникновения мне требуется глубокая медитация. Для такого придётся остаться здесь. Тогда зачем тратить на это время? Идём и проверим всё лично. Альга не сомневалась, что легионер воспринял её всерьёз, но даже так он вряд ли до конца понял, что ему угрожает. А она-то знала, или хотя бы догадывалась. Такого мышления она ещё не встречала. Оно было звериным по типу, но сложным, как человеческое. Может ещё сложнее. Оно активировалось только когда существо думало о чём-то и сосредотачивалось на заданной мысли. Из-за этого Альда не могла пробраться ни в память этого сознания, ни в его общее представление о картине мира. Она даже не знала, как оно воспринимает себя. Так что сталкиваться с существом не хотелось, а отступить было нельзя. Альда успокаивала себя тем, что Легион справится с чем угодно. Он же только что подводного гиганта покорил, а тут явно что-то поменьше сидит. Но тревога всё равно не проходила. Слишком уж хорошо телепатка понимала, что развитый ум может быть опасней тупого желания грабить всё подряд. Недаром же только это существо и обитает теперь на станции Нот. Первые шаги в основное здание оказались не такими страшными, особенно по сравнению со станцией Зефир. Альда и Триам ведь предполагали, что их тут ждёт логово каннибалов, пусть даже покинутое. Однако на станции Нот царило запустение. Чувствовалось, что люди давным-давно ушли отсюда, пустив на свою территорию мороз и ветер. Пол был заметен снегом, теперь таявшим из завернувшегося отопления. По углам зала скапливалась грязь, но по близости не было ни разорванных тел, ни пятен крови. Возможно, здесь до битвы вообще не дошло, а может, на станции Нот, в отличие от станции Зефир, было кому доедать покойников. Альда поежилась от гоняя эту мысль и осмотрелась по сторонам. Она не прекращала следить за хищным существом, но оно пока не двигалось, затаившись где-то наверху. На первом этаже можно было разглядеть, что все личные вещи колонистов остались на местах, даже самые необходимые. Если люди и ушли, то далеко не добровольно. "Знаешь, я вот что заметила", задумчиво произнесла Альда, изучая схемы на стенах. "Снежный демон не понял, кто ты, но быстро сообразил, что ты опасен". А звездное существо не видит разницы между тобой и обычным мужчиной. Вот и не болтай об этом, пока не понятно, понимает ли оно речь. Во-первых, мы говорим на другом языке, которого оно точно не знает. В колонии в ходу был лишь один. Во-вторых, я бы использовала мысленную связь, если бы кое-кто не выставил этот дурацкий блок. Убери уже его. Хм, нет. Невозмутимо отозвался Триан. Просто не болтай. Его упрямство в такие моменты безумно раздражало. Если бы Альда полезла на пролом в его мысли, чего она делать не собиралась. Он бы всё равно успел заметить и поставить защиту. Настолько сложный блок, отнимающий немало сил, требовалось, чтобы скрыть от неё всё: мысли, чувства, эмоции, настроение. И вот это с учётом всех их договорённостей даже оскорбляло, особенно при том, что Альда вполне могла бы пробить его блок, если бы сосредоточила на таком все усилия. На первом этаже они ничего не нашли. Ни одного мёртвого тела, ничего, что указывало бы на судьбу станции. Они поднялись выше, и Альда ожидала, что это спровоцирует существо на нападение. Оно действительно переместилось, но куда-то в сторону, подальше от них. Сложно сказать, заподозрило оно неладное или просто выбирало подходящий момент для атаки. Возможно, вернувшееся электричество всё-таки смутило его. Оно привыкло к другим условиям. Тря на нём не беспокоился, будто и вовсе забыл. Он кивнул на одну из дверей. Тут может быть интересно. На двери висела табличка с гравировкой, сообщающая, что внутри находится кабинет Мирари Акости, главы станции нот. Жизне Альда там не чувствовала, а потому уверенно вошла первой, намереваясь поискать какие-нибудь архивы. Вот только то, что она обнаружила внутри, заставило её удивлённо охнуть и отступить назад, врезавшись в Триана. Спокойно, мелкое, фыркнуло он. Мертвецы обычно не кусаются. К тому, что человек, сидящий за столом, мёртв, сомневаться не приходилось, хотя бы потому, что от него остался один скелет. Кресло было чуть сдвинуто в сторону, позволяя рассмотреть останки. Похоже, раньше это была женщина, но гарантировать Альда ничего не могла. Такое наверняка только хилер определил бы. В любом случае, при жизни этот человек был необычно крупным. Состояние костей указывало на травматичный лишний вес и очень странный, не свойственный человеку износ суставов. "Ремильдо бы сюда", вздохнула Альда, разглядывая скелет. "Вот уж нет", поморщился Триан. "Небольшие обрывки информации не стоят моих сожжённых нервов. У тебя есть нервы? Рудиментарные. Но Ремильдо, мудрейцу найти их" Всё равно её присутствие было бы не лишним, потому что информация от Хиллера сейчас стала бы не такой уж незначительной. Меня интересует не только то, что довело её кости до такого состояния, что с причиной смерти? Скелет вообще никак не повреждён, кости целые. Как их так очистили? Обгладали, скорее всего. Как можно говорить об этом настолько спокойно? возмутилась Альда. Потому что обгладывал не я и не меня. На остальное не вижу смысла размениваться. Не похоже, что женщина, если это действительно была Мирария Коста, сопротивлялась перед смертью. Возможно, она просто умерла здесь, неизвестно от чего, а потом её нашли падальщики. Хотя выглядела она так, будто выставила себя на этом кресле, как главное блюдо на стол. Проклятая какая-то колония, проворчала Альда. Ни на одном задании мне так жутко не было. потому что ты как раз размениваешь цены эмоции. Лучше обрати внимание на другое. Кто-то вымел отсюда все документы. Это он верно подметил. Архивов, на которые так надеялась Альда, в кабинете не оказалось. У начальника станции должен был остаться полный набор данных, от списка сотрудников до журнала событий. Да всё это и было, судя по пустым полкам. Но кто-то позаботился о том, чтобы информация не попала к посторонним. Ещё шли компьютеры и карты памяти. Сделано всё было настолько аккуратно, что не получалось заподозрить диких животных или каннибалов, руками разорвавших людей на станции Зефир. Но кто ещё может заниматься таким? Триан без труда догадался, о чём она думает. Ты такое не вычислишь. Пошли наверх. Наверх? переспросила Альда. На чердак, что ли? Зачем нам туда? Триан бросил на неё насмешливый взгляд и указал на потолок. Больше никакие объяснения были не нужны. Альде хватило одного взгляда, чтобы разглядеть уродливые пятна, покрывающие белые плиты отделки. В этом можно было бы заподозрить подтекающую без присмотра крышу станции, если бы не цвет пятен: красно-розовый, серый и желтоватый. Легионер наверняка ещё и чувствовал запах, исходящий от этих пятен, и тут Альда ему не завидовала. Полноценных комнат на чердаке не было, скорее это было техническое помещение, помогающее регулировать температуру на станции. Вот только позже кто-то нашёл ему применение, такое, до которого колонисты не додумались бы. Чердак был завален странными осколками, отдалённо похожими на крупные раковины: пежевые, белые и красные. Они лежали повсюду, иногда налипали на стены и потолок, образуя причудливые коконы. Но из-за того, что их было настолько много, Альда не бралась сказать, какой формы они были изначально. Сейчас раковины выглядели твёрдыми, сухими и вполне стабильными, не поддающимися ни времени, ни морозу. Но судя по пятнам на потолке, какая-то жижа здесь пролилась, причём густая. Трианн поднял ближайшую раковину, поднёс к лицу, сделал глубокий вдох и презрительно поморщился. Только не смей пробовать на вкус, настороженно произнесла Альда. Слышишь? Мы нас с тобой никогда больше разговаривать не будем. Над искусством шантажа ещё поработай. Ты не отличаешь угрозу от соблазна. Но твоей удачу Пробовать это я не собираюсь. Я и так с большего на меньшее понял, что это. И что же? Труп, коротко ответил Триан. Причём человеческий. Чего я не представляю, так это способа довести его до такого состояния. Альда обвела шокированным взглядом просторный чердак, заваленный бесформенными осколками. Сомневаться в словах Триана она не собиралась, даже если ей не хотелось верить. Судьба колонии представляла всё более мрачной. Это не один труп, указала телепатка. Тут их, ну, много. Самвиру. Может оказаться, что всё население станции. Сложно сказать. Я пока не понимаю принцип переработки тканей. Можем отвести образец Ремильде, она пусть и разбирается. С этим придётся по временить. Насторожилась Альда. Оно двинулось к нам. Ей не пришлось объяснять, о ком речь, это и так было понятно. Впечатлен ли Генер? Не был. Ну и хорошо, не придется за ним гониться. Пойдем вниз, там удобнее будет. Сражаться на чердаке среди переработанных человеческих останков и правда было невыгодно, хотя бы с моральной точки зрения. Альда и Триан вернулись на первый этаж, в самый большой зал, заставленный столами. В прошлом это была то ли рабочая зона, то ли столовая. Там существою догнала их. И оно оказалось куда более пугающим, чем могла представить телепатка. Хуже его чертой было то, что оно напоминало человека, высокого, больше 2 м ростом, очень полного, с непропорционально длинными руками и короткими мощными ногами, но всё равно человека. Впрочем, сходство не было абсолютным, и предположить, что это просто сошедший с ума колонист, всё равно не получилось бы. начать хотя бы с того, что из широкой шеи росли две дополнительные руки, хорошо развитые мужские кисти. Они дотягивались до лица и при необходимости закрывали глаза лишенный век. Рот у существа был широким и скороженным из-за неестественно натянутой кожи. Живот казался неровным и будто бы шел волнами, а грудная клетка изгибалась внутрь, словно провалившись под ударом. Кожа у уродца была человеческой по виду и цвету, но висела на туловище вялыми складками даже при его грандиозном размере. На существе сохранились какие-то обрывки одежды, похожие на рабочие формы сотрудника станции. Но ладьяной оно их, когда тело было куда меньше. При таком размере можно было предположить, что существо будет медленным и неповоротливым, а оно скакало по колоннам с ловкостью насекомого. Оно не пыталось заговорить с ними, только странно, будто нервно двигало челюстью, а по подбородку уже стекала слюна, указывавшая, чего хочет обитатель станции. Альдовит этого уродца приводил в ужас, куда более сильный, чем появление совсем не похожего на человека монстра. Уж лучше бы был монстр. С ним, непонятным чужим, сражаться проще, чем с таким издевательством над человеческой природой. Трианы теперь остался скучающе спокоен. Он лишь спросил: "Ты уверен, что это не человек? Я ещё могу понять внешнее сходство, мимикрия и всё такое. Но одежда При развитых мозгах одежду тоже можно сделать частью мимикрии. Да я сама тут мало что понимаю. Может, такая сильная мутация? Нет, он в нём вообще нет ничего человеческого. У него другое мышление, и не только. Это сложно объяснить, но он почему-то вообще не человек, несмотря ни на что. Ладно. Сейчас разберёмся. Существо наблюдало за ними, наклонив голову набок. Оно, видно, ожидало от них иной реакции, и теперь, не получив ее, задумалось. Триан же достал из перевязи на спине нож, порезал собственную руку и метнул оружие в уродца, зависшего на каменной колонне. Попал, конечно, не мог не попасть. Нож вошел в жирную тушу почти полностью, заставив существо взывать от неожиданной боли. Рана не была смертельной ни при каком раскладе, но смысл, видимо, был не в этом. Альда понимала, что Триан собирается попросту покорить уроца, угомонить избежав боя, чтобы телепатка смогла получше изучить разум этого странного создания. У него должно было получиться, потому что ни на одной планете ещё не было исключений. Кровь легионера оказывалась одинаково губительной и для людей, и для примитивных порождений других миров. Но не для того, на что они сейчас смотрели. Существо вырвало нож из раны, отбросило в сторону, я злобно зашипела. Альга до последнего надеялась, что это не финал, это просто пауза, часть плана. А вот только посмотрев на Триана, она обнаружила, что он не равнодушен, как раньше. Он не напуган, но удивлён, сбит с толку. А для легионера это уже очень много. Контролируемая мутация не удалась? Тихо предположила Альга, чувствуя нарастающий страх. Вроде того. Кивнул Триана, продолжая наблюдать за готовящимся к атаке хищником. Он просто подавил мою кровь. Нет контакта. Как такое возможно? Пока не знаю. С этим придётся разобраться потом, если останемся живые.